Глава двадцать шестая. Лекси. Я не верю, что делаю это. Возвращаюсь к Джерико после нескольких лет отсутствия. То, что точно не входило в мои планы, пока мама не попросила меня об этом неделю назад. Она наконец-то решилась продать наш дом, в котором уже давно никто не жил. Стараясь быть деликатной, она попросила меня слетать в Штаты, чтобы заняться вещами, с которыми что-то надо было решать. Оливия не хотела полностью оставлять все на риэлтора, беспокоясь о ценностях, которые успели накопиться за время ее супружеской жизни с папой. К тому же там были памятные мне с детства вещи — которые я сама лично не хотела бы доверять кому-либо, боясь их потерять. Поэтому я согласилась и сейчас направлялась в свой родной город в арендованном в аэропорту автомобиле. «Ты просишь меня об этом не потому, что Тайлер как раз сейчас в Джерику?» В ответ на мамину просьбу спросила я. Но Оливия была готова к подобному вопросу и приняла самый невинный вид — Тайлер Джерико. Мама казалась удивленной, хотя я не сомневалась, что это была ловкая игра. Не знала этого. Я постаралась скрыть усмешку, кого она хочет обмануть. «Мам, мы решили дать друг другу время», — напомнила я. Мы с Тайлером вместе решили. И если ты надеешься, что мой приезд что-то изменит... Лекси, я просто хочу, чтобы ты решила вопрос с нашими вещами. Оборвала мой поток мама, напустив на себя слегка оскорбленный вид. Если ты считаешь, что я хочу подстроить вашу встречу, ты ошибаешься. Оливия вытерла губы салфеткой и отложила столовые приборы, закончив свой омлет из белков. Мы как раз заканчивали завтракать, когда зашел этот разговор. «Я думаю, ты уже достаточно взрослая, чтобы принимать такие решения без чьей-либо помощи». Мама слегка приподняла свои идеальные брови. Я кисло улыбнулась. «Спасибо» что ты это понимаешь. Я не хотела думать о том, что мое тридцатилетие не за горами. В ноябре мне исполнилось двадцать день, и на мой день рождения Анри повез нас в Альпы, на горно-лыжный курорт. И вот что я имела к этому моменту своей жизни. Разбитое сердце, несчастную любовь, Одну неудачную помолвку, нет, две неудачные помолвки, разлуку с любимым мужчиной и отсутствие личной жизни. Ни семьи, ни детей, ничего есть от чего периодически впадать в хандру. — Ладно, если мы решили с этим вопросом, скажи, когда тебе удобно будет вылететь в Штаты? Мама выгрузила свои очки для чтения на глаза и взяла в руки планшет, с которым почти никогда не расставалась с того момента, как ей подарил его Анри. — Я закажу тебе билет онлайн. Лицо Ливи радостно просияло. И как люди раньше жили без этих хитрых приспособлений и интернета? Она недоуменно посмотрела на меня, и я развела руками. Мол, не знаю, сколько важных дел можно сделать, даже не выходя из дома. Я ответила, что пусть заказывает на любой день. Я все равно еще ничем особенно важным не занималась. Хотя в последнее время безделье, относительное безделье, начинало меня напрягать и оставила маму со своей любимой игрушкой. В тот день мы с Этьеном, племянником Анри, договорились сходить на открытие новой выставки молодого фотографа. Этьену было двадцать шесть. Он не так давно закончил магистратуру в Сорбоне. Это был привлекательный, жутко умный, но не занудный парень, который периодически составлял мне компанию в походах по культурным местам и просто прогулкам. Мне нравилось общение с Атьеном. Была только одна проблема: я нравилась ему, и он несколько раз приглашал меня на настоящие свидания. Но каждый раз мне приходилось деликатно отказываться. Я честно призналась ему, что в Америке есть человек, которого я люблю, и это чувство взаимно. Однажды он задал мне резонный вопрос. «Почему же тогда мы не вместе?» И я долго не находила, что ответить. Это было сложно, и объяснить вот так человеку, который не знал нас с Тайлером, было непросто. Действительно, почему же мы не были вместе, если за долгое время между нами больше не осталось преград? Не было причин, по которым нам нельзя было бы сойтись. Хотя нет, одна все же была. Его жена умерла, и время строить отношения заново было очень, очень неподходящим. Восемь месяцев назад. Это плохая идея, чертовски плохая идея. От волнения, потирая ладони, нервно заявила Янория. Это как вторжение в чужую постель. Я буду чувствовать себя как любовница, которая пробралась в дом, пока жена в отъезде. Я в отчаянии сплеснул руками. Я не хочу, чтобы Мэг прокляла меня на том свете. Остановись. Нора выставила ладони вперед, останавливая мой безумный словесный поток. Ты делаешь это ради Тайера. Это единственное, что должно волновать тебя. Ты нужна ему. Подруга грустно посмотрела на меня. Он будет рад, если ты приедешь. Ты думаешь? Я счего еще не была убеждена. Он будет рад, если я приеду на похороны его жены. Нура терпеливо кивнула, но при этом закатила глаза. Конечно. Уверена, ты единственный человек, которого он хотел бы видеть. Ой, я в этом очень сомневалась. Да, я знала о его чувствах ко мне, но все же, если говорить на чистоту, он изменял своей жене еще невесте со мной. Зная талера, я бы не удивилась, если бы он мучился чувством вины. Так что я стояла перед дилеммой, большой такой дилеммы, следует идти мне на похороны или нет. Может, мне послать ему букет цветов и соболезнующую открытку? И я поморщилась, понимая, как бы это было нелепо, сухо и безлико, учитывая все, что мы пережили за эти годы. А может, ты просто приедешь на кладбище и постоишь в стороне со мной. Но Тайлер увидит тебя и будет знать, что ты его поддерживаешь. Мне страшно. На выдохе признаюсь я. Там будет вся семья Мэг и ее друзья. Мне стыдно будет голову поднять. Я прячу лицо в ладонях и трясу головой. А что? То, если они догадаются, мое дыхание перехватывает от приступа паники. Они будут тыкать на меня пальцем и называть шлюха. — Кто шлюха? — голова Рея как раз в этот момент просунулась в приоткрытую дверь. — Лекси, — сухо ответила Нора, и я подавленно посмотрела на нее. — Не понял. Рэй растерянно хмурится, и Нора устала, машет рукой. — Не бери в голову. Алексис сомневается, что ей следует идти на похороны. — Ты что? Рэй с недоумением смотрит на меня. — Ты обязательно должна пойти, Алекс. Муж Нора подходит ближе ко мне, и его глаза выдают глубокую печаль. Ты нужна ему. Ты даже не представляешь, в каком он сейчас состоянии. Глаза Рея полны печали и сострадания к лучшему другу. Если ты просто будешь там, ему это поможет. Мое сердце обрывается от его слов. Я обхватываю плечи руками, пытаясь держать слезы. Как бы я хотела быть сейчас рядом с Тайлером, просто чтобы он чувствовал мою поддержку, разделить его потерю, его боль. Но я не могла просто взять и прийти к нему. Это было бы неуместно, да и сомневаюсь, что он сейчас один. Наверняка он и семья Мэг готовятся к службе и похоронам. Ему очень плохо». Я, словно побитый щенок, смотрю на Рея, хотя и так знаю, что ему плохо. Кажется, я чувствую это на расстоянии, хотя мы далеко друг от друга. Он просто кивает. «Ладно», — я взмахиваю руками, сдаваясь. «Я пойду, даже если меня линчуют. «О, черт!» Тут я вспоминаю кое о чем не менее важном и страдальчески морщись. Но родиловито упирает руки в боки. Что еще? Джаред. Едва слышно, произношу я. Он обязательно будет на похоронах. А я не видела его больше года. И это будет очень, очень неловко. Но он же не накинется на тебя на кладбище, — резонно замечает моя подруга. И я надеюсь, я не ненамеренно извлю. Почему ты вообще об этом заговорила? С чего ему на меня нападать? Между прочим, я слышала, он уже с кем-то встречается. Тем более Нора примирительно улыбается мне, решив, видимо, не усугублять мою нервозность. — Нам пора. Рей нетерпеливо смотрит на наручные часы. Если мы не хотим опоздать, надо выезжать. — Готово? Нора одаривает меня подбадривающим взглядом. Прежде чем выйти из комнаты, я бросаю взгляд на свое отражение в зеркале. На мне черное платье, чуть выше колен, соответствующее случаю. Волосы собраны в аккуратный пучок а в руках я сжимаю черные очки, делаю глубокий вдох и следую за Норы и реем. Ладно, нужно просто пережить этот день. Всего несколько часов, и все закончится. «Привет!» — негромко говорю я, делая шаг в приоткрытую дверь. Тайлер поднимает голову, отвлекаясь от созерцания того, что держит в руках, и, кажется, ему требуется секунда, чтобы узнать меня. — Привет! — так же тихо отвечает он, но больше ничего не говорит. Я чувствую неуверенность и скованность с тех пор, как вошла в этот дом, принадлежащий семье Мэг. Я знала, что мне не следовало этого делать, но вид полностью подавленного, печального Тайлера на кладбище поборол мой здравый смысл. Встреча с Джаредом тоже не придала мне уверенности. Он был на похоронах, как я и предполагала. Им была девушка, и она показалась мне милой, Я рада, что Джаред нашел человека, который даст ему то, чего я не смогла. Мы не разговаривали, но когда наши взгляды встретились, я улыбнулась ему, и он ответил мне такой же улыбкой, с оттенком грусти. Я чувствую себя преступницей, пробравшейся на чужую территорию. Будто я вошла в чужую собственность, Где висит табличка, запрещающая лично мне ходить. Я мысленно прошу прощения у Мэг, что нахожусь сейчас здесь, Но я просто хотела убедиться, что с Тайлером все в порядке. Хочешь, чтобы я ушла? Осторожно спрашиваю я, потому что он все еще молчит и просто смотрит на меня». — Нет, он едва качает головой, и я делаю еще несколько шагов к нему. — Это была ее любимая игрушка в детстве, — поясняет Тайлер, заметив, что я бросила взгляд на плюшевого слоненка, которую он держит. — Это старая комната, Мэг. Я лишь понимающе киваю. Мое сердце болезненно сжимается при виде его мучений. В мою голову лезут неурочные мысли о том, что его чувства к Мэг были довольно сильны, что видно по тому, в каком он разбитом состоянии. Я знаю, что мелко думать об этом в такой момент, но не могу этого изменить. Сядь рядом со мной. Почти шепотом просит он, и я присаживаюсь на краешек постели, сохраняя между нами расстояние. Спасибо, что пришла. Он улыбается мне едва заметным движением губ, и я киваю. Я не собираюсь рассказывать ему о тех сомнениях, что грызли меня, пока я не решилась. Мне это было важно. Хочу, чтобы ты знала. Я знаю это, Тайлер. Я тоже слабо улыбаюсь, цепившись руками в покрывало. Мне так сильно хочется коснуться его, прижать его к себе и не выпускать, пока его горечь и боль не утихнут. Но я не делаю этого. Я просто сижу рядом, боясь шелохнуться. Мне жаль, за затаив дыхание, — говорю я. Знаю, это звучит так избито. И ты за сегодняшний день раз то услышал эти слова. Но я не знаю, что еще можно сказать в таких случаях. Я растерянно пожимаю плечами. Просто хочу... Чтобы ты знал это. Я никогда не хотела, Чтобы с Мэг случилось такое. Он пивает И на мгновение прикрывает глаза. Я знаю, Я никогда и не думал, Что могло быть иначе. Он с теплотой смотрит на меня, И я тихонько всхлипываю. Горечь переполняет мое сердце. Мне больно за Тайлера, больно за Мэг, которая ушла такой молодой, и мне больно за себя, потому что... потому что мое сердце просто устало биться под вечной тяжестью от утрат и разочарований. Мы сидим некоторое время в тишине, и я все никак не решаюсь сказать ему о том, что скоро уезжаю из Штатов. Я не знаю, подходящее ли сейчас время, но я должна рискнуть, потому что если Тайлер попросит, я останусь ради него, но я не буду навязываться, если это не то, что сейчас ему нужно. На самом деле я очень сомневаюсь, что в данный период или в ближайшее время он способен будет думать о чем-то еще. Кроме своей утраты. «Я уезжаю и хотел увидеть тебя, чтобы попрощаться. Наконец, собираюсь силами, я, нахмурившись, он смотрит на меня. Что ты имеешь в виду? Куда уезжаешь?» «Мама предложила мне пожить у них в Санри какое-то время». Бормочу я, опустив взгляд на свои колени. Я просто физически не могу смотреть ему в глаза, не только потому, что боюсь еще больше ранить его, а потому что боюсь равнотуши с его стороны. У меня через десять дней самолет в Париж. Тайлер долго ничего не отвечает. Я решаюсь посмотреть на него. Он не выглядит равнодушным, далеко не равнодушным. И у меня становится легче на душе. Его глаза говорят о многом. В них столько глубокой грусти и чувства потери, уязвимости. Но в конце концов, ты лишь смиренно кивает. Наверное, это правильно. Тебе это пойдет на пользу. Я не выдерживаю, и слезинка выкатывается из глаза. Я быстро смахиваю ее пальцами. А ты, что будет с тобой? Мое горло перехватывает от мысли, что он останется один на один со своей раной. Я буду в порядке тергать плечом. Правда? Убеждает, видя мое недоверие. — Пожалуйста, — думаю я, — попроси меня остаться. Скажи только слово, и я останусь с тобой. Я стану твоей опорой, пока ты не почувствуешь в себе силы двигаться дальше. Я жду этих слов, но следующее, что говорит Тайлер, убивает мою надежду. Мне просто надо время. Нам надо время. Он смотрит на меня таким говорящим, проникающим взглядом, что я все понимаю. Наверное, так и правда будет лучше. Все равно мы не смогли бы сейчас быть вместе. Это было бы неправильно и не вовремя. Теперь все будет зависеть только от нас, как однажды и сказала Нора. Прошло восемь месяцев, как я в последний раз видела Тайлера. Мы перезванивались порой по телефону, но разговоры всегда были короткими, и по большей части мы просто молчали. Все, что было нам надо, это услышать голос друг друга и убедиться, что все в порядке. Всегда тяжело возрождать отношения, которые оборвались многие годы назад. Это как реставрировать старый дом, в который требуется много вложений, пока он приобретет первоначальный или даже лучший вид. Восемь месяцев спустя я не знала, готов Тайлер двигаться дальше со мной, или он все еще не оправился после смерти Мэг. Но теперь, когда я скоро буду в Джерико, Мы непременно встретимся, и тогда должны будем решить все раз и навсегда. Пора принять одно единственное, окончательное решение. Нью-Джерси встречает меня проливным дождем. Я включаю дворники и избавляю скорость, потому что мне совершенно точно не нужно еще одной аварии с моим участием. Голос Брайана Адамса, льющийся из радио, составляет мне компанию, когда я подъезжаю к Джерику. Мой пульс начинает чистить, когда я приезжаю в знак с названием города, хватаюсь руками крепче за руль и делаю несколько глубоких вдохов. Я не могу не волноваться, возвращаясь домой. «Джерико хранит слишком много моих воспоминаний, как хороших, так и не очень. Здесь все начиналось более десяти лет назад, когда мы с Тайером были всего лишь школьниками, которые в какой-то миг совершенно неожиданно влюбились друг в друга до беспамятства». Я вспоминаю нас в те дни, когда противилась и пугалась чувством к этому странному парню, который одним дождливым утром вошел в мою жизнь и навсегда поселился в моем сердце. И я улыбаюсь, пока воспоминания словно картинки проносятся друг за другом. Мы прошли огромный путь за эти годы, пережили много счастливых моментов, но также и печальных. Мы потеряли ребенка, расстались, жили вдали друг от друга. Я даже была помолвлена, а Тайлер успел жениться и похоронить свою жену. С нами случались вещи, о которых мы и подумать не могли в то время, как наши отношения только зарождались. Столько событий, столько изменений. Но думая сейчас об этом, я понимаю, что одно осталось неизменным. Мои чувства к этому мужчине. Я все так же люблю Тайлера, как и года назад. Больше, если это возможно. Теперь эта любовь более зрелая, более осмысленная, но не менее сильная. Я встряхиваю головой, убеждая себя, что теперь, когда между нами нет никаких преград, Мы обязательно будем вместе, мы должны быть вместе. Я уверена в этом. Не важно, по какой причине я оказалась здесь. Не важно, да если мама приложила руку к тому, чтобы мы встретились. Главное ⁇ результат. В доме пустынно и тихо. С тех пор, как мама перебралась во Францию окончательно, здесь никто не жил. Конечно, за ним следит нанятый персонал и поддерживается постоянный порядок. Но когда я вхожу внутрь, то сразу чувствуется нежилая атмосфера. Я прохожу по комнатам, в которых прошло мое детство по пути снимая не покрывающие мебель. Только теперь, оказавшись здесь, я чувствую, как соскучилась по этому месту. Позже, после того, как я разбираю вещи и принимаю с дороги душ, я звоню Норе, и мы долго болтаем с ней о пустяках, о которых могут говорить только самые близкие подруги. «Как долго ты планируешь провести в Джерико?» Интересуется она, попутно уговаривая Тедди съесть еще ложечку пюре. Я улыбаюсь, слыша, как она воркует с малышом. И «Еще не решила. Дом полон вещей, которых необходимо куда-то пристроить. Я вздыхаю, представив, какую работу придется совершить. Кое-что мама хочет забрать в Париж». И мне еще необходимо позаботиться о перевозке. Как ты относишься к тому, что Оливия решила продать дом? Мне грустно, признаюсь я. Но ты давно следовало сделать. Этот дом заслуживает, чтобы в нем жила какая-нибудь счастливая семья. Он не должен пустовать. Но рассоглашается» а потом напоминает мне о первом дне рождения Тедди, который должен состояться через неделю. Не будет ничего особенного, просто соберутся самые близкие. Надеюсь, ты приедешь? В ее голосе слышится надежда. Я усмехаюсь. Конечно, приеду. Я ужасно по вам всем соскучилась. Не могу дождаться, чтобы увидеть малыша и Кайлу. Нора смеется, рассказывая о последних проделках дочки, и я слушаю ее с улыбкой. Моя крестница стала взрослой девочкой, которая уже ходит в школу. «Ты же в курсе, что Тайлер тоже в Джерико?» — осторожно произносит Нора — И ее веселый то становится серьезным. Ну, рано или поздно мы должны были заговорить об этом. Да, знаю. Я делаю небольшую паузу. Он сказал мне об этом, когда решил приехать сюда. Но он не знает, что ты тоже там. И вообще, что ты прилетела в Штаты, уточняет подруга. М, м м жаль, меня там нет!» — жалобно вздыхает Нора, и я закатываю глаза. «Я бы хотела увидеть вашу встречу!» «Думаешь, он будет рад?» — напрасно пытаясь скрыть волнение, спрашиваю я. Нора фыркает. «О, я уверена в этом!» Я поджимаю под себя ноги, удобнее устроившись на диване. Почему ждал так долго? — Лекси? ты же видела его тогда, — печально говорит Нора, — возвращая меня в день похорон Мэг. — Он был полностью разбит и потерян. Я только раз видела его таким, в тот день, когда вы расстались. Смерть Мегги не единственная, что так повлияло на него. Многие месяцы он был рядом с ней и видел ее страдания. Это кого угодно подкосит. Я вынуждена признать, что Нора права. И тут понимаю, что кое-что сказанное Норой показалось мне странным. Стоп. «Ты видела Тайлера в тот день?» Удивляюсь я. «Когда мы расстались?» На том конце провода хранится продолжительное молчание. Потом Нора нехотя говорит. «Да, видела. Он был у меня перед тем, как уехать. Он приехал ко мне сказать, что решил оставить Штаты и просил присмотреть за тобой» потому что он волновался, а ты была не в порядке. Я прикрываю глаза, и мое сердце сжимается. Как долго события прошлого, мои ошибки будут напоминать о себе с такой болью. Лекси, как бы там ни было, он не оставил тебя не потому, что не любит. С теплотой убеждает Нора, и я внимательно слушаю ее. Я видела Тайлера после этого, и я видела, что ему не хватает тебя. Он хотел, чтобы ты была рядом, я уверена в этом. Я хорошо изучила этого мужчину за все время нашего знакомства. И мне не нужно говорить об этом, чтобы понять. Но то состояние, в котором он находился, было не тем, что требовалось вашим отношениям для нового старта. — Ты права, — тихо отвечаю я, — просто я бы хотел разделить с ним все плохое, что мучало его. В этом весь Тайлер. Он не хотел, чтобы что-то плохое отражалось на тебе. Именно поэтому он и не стал останавливать тебя. Я уверена в этом. Слова Норы звучат разумно, и это успокаивает меня. Раздается звонок в дверь, и я быстро прощаюсь с подругой, пообещав позже позвонить. Открыв дверь, я с удивлением вижу незнакомого мужчину в форме шофера. «Мисс Рэндалл!» Да я не понимаю что происходит я выжидающе смотрю на мужчину меня зовут Гаррет фиц мне поручено забрать вас мисс», — деловито сообщает незнакомец забрать меня я вскидываю брови заинтригованная кем мистером стоуном мисс Я не могу сдержать улыбку, когда слышу имя Тайлера. Как он узнал, что я в Джерико? Ведь прошло всего пара часов. чего такая таинственность? Почему он сам не приехал? Десяток вопросов проносятся в моей голове. Но я решаю, что спрашивать их у нанятого шофера было бы бессмысленно. Поэтому я говорю ему подождать и тороплюсь в свою комнату, чтобы переодеться. Я волнуюсь, мои руки дрожат, пока я вытягиваю платье из шкафа избросив рубашку и джинсы, переодеваюсь. Провожу расческой по волосам и оставляю их распущенными. Немного туши, немного блеска на губы. Мысленно я призываю себя к спокойствию, пока натягиваю коричневые сапоги из замши. Все будет в порядке. Это же Тайлер. Мне не стоит так нервничать. Что бы он там ни задумал, это не должно быть плохим, верно? Если бы он хотел сообщить мне плохие новости, то не стал бы устраивать всю эту таинственность. Я глубоко вздыхаю, прежде чем выйти из дома. Гаррит раскрывает передо мной дверцу черного Мерседеса, и я забираюсь на заднее сиденье, безуспешно пытаясь не кусать губы. Скоро я увижу Тайлера. Эта мысль согревает меня, и я улыбаюсь. Я увижу его. Это самое главное.